Но те, кому обращались, или в это время не туда смотрели и не видели, что это им говорят, или не слышали. Прохор Степанович, записывайся, накрылась и ведь поешь. Мать честная, уж поименно пошли выкликать. Эй, не выходить там, когда кончится, тогда можете, крикнул председатель поднявшись со стула и глядя через головы к двери, которая вдруг стала каждую минуту отворяться и затворяться. «Не выходи, дьяволы!» – крикнул вдруг в какой-то ярости от печки молчавший все время печник. «Христопродавцы!» На него все посмотрели опять с тем же выражением скрытого любопытства и сострадания, избегая встречаться с ним глазами. «Ладно», – сказал вдруг громко Прохор Степанович, стоявший в середине. И, махнув рукой, стал продираться через толпу к столу. «Господи, не боится!» – сказал бабий голос в задних рядах. За Прохором степанычем вышел Сём-дурачок, за которого по неграмотности расписался Вихрастый Малый. А он сам в это время стоял перед столом, держа шапку у груди, и, улыбаясь, оглядывался по сторонам, как будто его чем-то отличили. Но у него не было ни коров, ни овец ничего кончили что ли спросил председатель все молчали и оглядывались друг на друга из пятьсот душ верующих только три человека один процент и того не будет сказал председатель посмотрев бумагу через стол ежели бы все записались тогда бы от чегого не записаться говорили между собой в толпе а то попадешь не хуже иван никитча Главное дело, прям, не говоря худого слова, за корову уж цепляются. Обдерут. Да, а они здорово попали. Где же им двум справиться? Всем не в счет. У него, кроме души, ничего и нету, да и та убогая. Это что там? Ну, скажем, ты запишешься четвертым. Опять же, только четверо. Только один из всех и постоял как следует, не сдался. Пошли ему, Господи говорили старушки про Ивана Никитича. Заодно и это все грехи простятся. «Церковь остается за вами. Трое граждан являются ответственными». Все стали расходиться, стараясь пройти подальше от того места, где стоял печник. «Продали, сукины дети, со всеми потрохами», сказал печник. Когда председатель с книгой шел домой, за церковью в темном проулке, Вышли мы навстречу одновременно две фигуры. Одна с правой стороны, другая с левой. Это оказались Печник и Прохор Степанович. Тьфу ты, черт, испужали до смерти. Чего вам? Печник хотел что-то сказать, но, увидев перед собой Прохора Степановича, ничего не сказал. Прохор Степанович тоже хотел что-то сказать, но, увидев перед собой Печника, закусил губы и ничего не сказал. Потом вдруг оба в один голос спросили, «Домой что ли идёшь?» «А то куда же?» «Косить-то завтра начинать будешь?» Опять в один голос спросили оба и с ненавистью взглянули друг на друга. «Надо начинать. Так, погода подходящая. Ну, надо домой идти», — сказал один, но не шёл, точно чего-то выжидая. «Ну ладно, я пойду», — сказал другой, но тоже не шёл, — и раздраженно косился на первого. Дошли до председательской избы, постояли и разошлись, завернув один за один угол, другой за другой. Печник, зайдя в сарай, домой не пошел, а остановился выжидать некоторое время. Потом выглянул из-за угла и встретился глазами с Прохором Степановичем, который выглядывал из-за другого сарая напротив. «Тьфу ты!» «Нету никакой возможности», – сказал Иван Никитич и пошел домой. В воскресенье, за полным отсутствием верующих в приходе, председатель запирал церковь. Кругом стоял народ и гудел. Старушки утирали слезы. «За отсутствием верующих в приходе церковь объявляется закрытой», – сказал председатель, «и передается в народное образование для устройства просветительных целей». Глянь, он опять свое, вот окаянные-то, христопродавцы, ведь ему русским языком долбили, что все верующие. Когда же эта кара на них придет, на отступников? И за что прогневался на нас батюшка Отец Небесный, говорили старушки, со слезами глядя на запертую церковь. 1923 год